Казалось, что эти главы были многократно продуманы и пережиты, но записаны теперь совсем по-новому, как бы другим человеком. Главной в них была мгновенно запоминающаяся выпуклая живописность отдельных сцен и положений, которые сразу отпечатались у меня в памяти именно в первоначальном варианте. Текст воспринимался не только на слух, но зрительно, Ярко возникал перед глазами. При последующем чтении я болезненно подмечал перемены и старался найти первоначально услышанное. После чтения ужинали в столовой, были Асмус, Вильям. Главный разговор шел с Виктором Гольцевым, который утверждал, что возврат к прошлому после войны невозможен, уже не может быть несправедливых арестов. Папочку бесконечно мучило сознание, что добытую такой ценой победу превращают в новое ярмо, и надежды на будущее идут прахом. Постепенно у отца сложился определенный ритм работы. В течение нескольких месяцев он переводил Шекспира, Пётефе, Гёте, а оплаченное время тратил на писание доктора Живаго, как вскоре был назван его роман. В апреле 1950 года, после окончания адъюнктуры, я был направлен в Киевский военный округ. Я не сумел дописать диссертации и понимал, что перевод в гарнизон означал конец научной работы и привычной жизни. Неожиданно я оказался перед порогом нового и неизведанного, пугающего своей непредсказуемостью. Это был год сталинского семидесятилетия, мрак и гнет самых страшных послевоенных лет. Незадолго до отъезда я ездил к папе в Лаврушинский переулок, и он меня утешал, говоря, чтобы я не смел относиться к изменению в своей судьбе, как к поражению и неудаче, чтобы я научился искать радость и плодотворные мысли в новых условиях, интерес к которому и к жизни меня ожидающий должен самой своей неизвестностью наполнить новым смыслом мое существование. Кроме того, он поддержал мое желание дописать свою работу, но предупреждал, чтобы я не доводил себя до изнеможения стремлением сделать ее во что бы то ни стало, а смотрел на это дело веселее и проще, в зависимости от обстоятельств и своих возможностей. С этого времени папины письма в основном адресовались мне, что может создать впечатление, будто мамина роль в его жизни стала меньше. Письма писались не ей потому, что она жила в Москве, и они часто виделись и разговаривали по телефону. У нее он узнавал обо мне, и потому его письма ко мне в Черкассы, а потом в Кяхту, куда я был переведен в 1953 году, относились к тому времени, когда ее голос не мог заменить моего. Каждое их свидание с папой по-прежнему оставалось для нее праздником. При нем она была весела и приподнята, старалась поддержать его и успокоить, потому что, как и раньше, он делился с ней всеми своими бедами и огорчениями и нуждался в ее сочувствии. Они разговаривали друг с другом короткими фразами, и, казалось, понимали больше сказанного с полуслова без разъяснений. Держась при нем молодцом, после его ухода она обычно сникала и часто плакала, жалея его и чувствуя его растущую с годами усталость. Она видела в нем загнанную лошадь, которую все эксплуатируют и любят постольку, поскольку живут во всех отношениях за его счет». Она говорила, что его ценят лишь как курицу, которая несет золотые яйца. Присуждение отцу Нобелевской премии мама тоже с самого начала восприняла с тревогой за него и не ждала от этого ничего хорошего. Напрасно я пытался убедить ее в том, что честь, выпавшая в его лице всей русской литературе, общая радость и праздник — и сама по себе надежная защита от любых нападок завистников и недоброжелателей. Как было мне стыдно, когда на следующий же день в газетах развернулась подлая компания, и мама оказалась полностью права в своих опасениях. Вечером того же дня мы поехали в Переделкино. Папочка был бодр, внутренне собран и приподнят. Он не читал никаких газет и говорил, что занят переводом Марии Стюарта Словацкого. Третьей Марии Стюарта в своей жизни первая была Суинберна, вторая Шиллера и вот теперь Словацкого. Шутил, что так привык и жился с ней, что она ему кажется членом семьи, бедной Манечкой. Он осведомился, не отражаются ли эти события на моих делах в институте и мы грустно посмеялись с ним вместе над тем, что в газетах миллионными тиражами были опубликованы как раз те самые места из романа, которые пугали редакторов в гослит издать, и именно их теперь прочли люди, незнакомые с остальным текстом. Через несколько дней папа приезжал в Москву и заходил к нам. Его вызвали в Союз писателей на объединенное заседание президиума. Достаточно живо представив себе ход и стиль подобного собрания, знакомые ему по тридцатым годам, он внезапно плохо себя почувствовал и не решился подвергаться этому испытанию. Мы отпаивали его чаем, а он рассказывал нам, что послал на заседание письмо в котором объяснял причины своего поведения. Он писал там, что ничто не заставит его отказаться от выпавшей ему чести, тогда как денежную часть премии согласен отдать в Комитет защиты мира. Непомерная тяжесть пережитого в это время насилия и последовавшее за ним запрещение изданий, оставлявшее отца без средств существования, надорвали его силы, и свели в могилу. После его смерти из нашей жизни ушло самое значительное её содержание. Маме стало трудно жить, работать. Она на глазах стала мрачнеть. В течение нескольких лет решительный, волевой и жизнерадостный характер уступал место беспомощному и угнетённому. Она всего на 5 лет пережила отца и скончалась 10 июля тысяча года вступительная статья публикация и комментарии евгения пастернака конец книги